Эпилог. Объявление появилось в сети Инфонета в 5:30 утра по местному времени. Компания Экспрем сообщала о отправке экспедиции за пределы внешнего кольца в почти неизвечный галактический сектор вне пространства содружества разумных рас. Пунктом назначения значилась планета земного типа SB2b. признанная перспективной для колонизации, но пока ещё малоизученная. Иные подробности в объявлении отсутствовали, лишь пометка срочно и лаконичный список вакансий. Исследовательскому судну требовался экипаж. В графе оплата значилось более чем скромные суммы в условных галактических кредитах. Тем не менее шанс оказаться счастливчиком, которому достанется должность пилота, был не слишком-то велик, 1 к 18, по подсчётам Иккеина Ревивала. Именно столько потенциальных соискателей насчитывалось в непосредственной близости от места швартовки корабля в крупной человеческой колонии Новом Онда. 2/3 этих соискателей приштут сообщение не раньше 8:00 утра, а из самых ранних половины не решится на столь сомнительное мероприятие. Шансы повышались до 1 к 3, но полагаться на везение не входило в планы Икейна. Около 2 минут потребовалось ему, чтобы найти скудный сведения о компании в открытом доступе интернета. Ещё минута на поиск досье капитана корабля, доли секунды на принятие окончательного решения. В 5:35 пальцы завершили свой стремительный танец по виртуальной клавиатуре, и принудительно закрытая вакансия пилота исчезла из сети, ровно как и вакансия бортового инженера, куда Рививал вписал имя Риты Хорни. Нечестно, но ну, разумеется. Зато теперь можно не опасаться появления других претендентов на место. Через мгновение после того, как голографическое окно мигнуло уведомлением отправлено, на плечо Риви Валя опустилась узкая ладошка. Мягко скользнуло вверх, взъерошило его короткие, только-только начавшие отрастать волосы. С величайшей осторожностью коснулось металлических скоб, скрепляющих длинную полосу шрама от затылка и вдоль всего позвоночника. Аккуратно погладило кончиками пальцев, безмолвно спрашивая, «Еще болит?» И Кейн не вздрогнул и не отстранился. привыкнуть к этим прикосновениям оказалось на удивление легко, обнаружить в себе потребность прикасаться в ответ, ещё и приятно. Было и другое чувство, и Кейн назвал бы его прикосновением к душе, если бы он был точно уверен в её существовании, но оно и не нуждалось в названии. Чтобы ощутить его, довольно было просто посмотреть в глаза, глаза, которые были самым первым, что он увидел, придя в себя в восстановительной капсуле, глаза, полные слёз. и чего-то ещё, незнакомого, непостижимого, но заставившего сердце с тяжёлым ухнем толкнуться в грудь, заставившего обрывать подключные к рукам трубки, не обращая внимания на окрасившую его становительный раствор крови и тянуть, тянуть руку, чтобы прижать её к ладони под ту сторону стекла. Восстановление потребовало много времени и денег. Почти столько же, сколько пришлось заплатить, чтобы их переломанных доставили до крупной станции и не сдали полиции. Денег было не жаль, все равно чужие. Тот факт, что они оба живы, стоил всех богатств вселенной. Однако же продолжать жить было на что-то нужно. «Я нашел нам работу», — проговорил Реви Валь, позволяя девушке склониться и ласково потереться щекой о его щеку. Она привычным жестом рассеянно почесала лоб и нахмурилась, когда вместо прикосновения металла под пальцами оказались лишь едва ощутимые точки аккуратных шрамов. Рука Икейна поймала ее ладонь. Легкождала, отвлекай от воспоминаний. Девушка вновь быстым взглянула в экран. Оплата, конечно, так себе, но тебе совершенно точно понравится капитан. И Кейн развернул окно с досье и, дождавшись изумлённого выдоха, щекотнул уж в шею теплом, с хитрой усмешкой уточнил: "Корректно?" Конец книги. Для вас читал Тед, ака Эдуард Волошин. До новых встреч.